А теперь Меркатор и его детище на северном полюсе. Кровь закипает во мне всякий раз, когда я вспоминаю о бессовестном обмане, который мы были введены этой неверной картой. С. Ваксель, помощник В. Беринга. Он своей картой Гипербореи кашу заварил ему и отвечать. Сначала два слова о заслугах знаменитого картографа. Помните физические карты времён школьных уроков географии? Ничего не имею против, но на них вверху огромный ледяной массив Северного Ледовитого океана, а внизу располshaяся белым пятном Антарктида. Впечатление, что остальная бедная суша зажата не только голубыми и синими океанами, но и вечными льдами. Но когда на глаза попадалась карта самого Северного Ледовитого океана, оказывалось, что от Новой Земли до полюса Не так уж и далеко, как и от него до островов Канадского архипелага. Это ничуть не умаляет подвигов исследователей Северного Ледовитого океана, но заставляет задуматься. Ещё больше потрясения я испытала, когда в юном возрасте нашла на глобусе Антарктиду, потом сравнила Гренландию с Австралией. На глобусе Гренландия оказалась раза в 3 меньше Австралии. а на карте наоборот. Правглобус. Площадь Гренландии 2 130 000 км2. Площадь Австралии 7 692 024 км2. Для справки. Площадь Антарктиды 14 000 000 км2, а всего Северного Ледовитого океана 14 000 000 км2. 750 тысяч квадратных километров. Гиперборея тут ни при чем. Нас еще в школе учат, что плоскую карту шарообразной Земли точно нарисовать невозможно. Она даже на глобусе искажена. Чтобы не изображать целые континенты, разрезанными на лепестки от самого экватора, для наибольшего соответствия действительности пришлось бы резать на 180 лепестков выше экватора. и столько же снизу по числу меридиан. На картах с малым масштабом тоже принято некоторое искажение. Если помните, меридианы никто не трогает. Пусть себе сходятся в полюсах. А вот параллели, хоть и параллельны согласно своему названию, но расположены друг от дружки не на равном расстоянии на карте, конечно. Чем дальше от экватора, тем это расстояние больше. К чему это приводит? То же, помните. Всё, что ближе к северу, несколько вытянуто по вертикали и увеличено в размерах. Поэтому даже на карте Гугла Гренландия больше Австралии. На глобусах удаётся немного поправить ситуацию, но и там искажений хватает. У картографов просто не было иного выхода, особенно у тех, что чертили карты для мореплавателей и купцов. Не таскать же путешествующим с собой двухметровые глобусы. Исказили расстояния, зато все углы и направления остались верными, а карта плоская. И даже не одна, а много, ведь не обязательно все расстояния выверять по огромной карте мира. Найдя нужное направление, моряки просто открывали следующий лист атласа, где на другой карте рассматривали местность в большем масштабе с минимальными искажениями. Причём здесь достопочтенный Герард Меркатор? А он всё это и придумал. Вовсе не гиперборея на северном полюсе была его главным достижением, а искажение расстояний на картах мира ради сохранения верных направлений. И сборник карт именно он назвал атласом в честь титана, держащего на своих плечах весь земной шар. Хоть поверьте, хоть проверьте, У Меркатора есть ещё одна весьма интересная для нас карта Россия и её соседи, изданная в 1580 году. Весьма вероятно, что это результат экспедиции англичанина Ченслера, который, как известно, побывал даже в тайном хранилище драгоценностей московского царя Ивана Васильевича Грозного. Восхищённый длинной бородой Ричарда Ченслера, прибывшего из Англии в поисках новых рынков сбыта и морских путей из Европы и Азию. Кстати, изображают его обычно без этой бороды. Царь Иоанн всячески подторствовал моряку и англичанам вообще. До тех пор, пока не убедился, что ответной приязни ждать не стоит. Но речь не о грозном царе и бородатом Четслэри. Просто его данные помогли начертить береговую линию Белого и будущего Баренцева, так его назвали позже Марии. На этой карте есть интересная подробность, даже две. Первая Лукоморье. Такая надпись существует справа в излучении реки Обь. Вероятно, это Обская губа так расползлась справа. Надпись заползает за край карты. Вторая странное очертание Новой Земли. На Новой Земле русские не просто бывали задолго до умершего там баренца, но и оставили кресты на могилах своих погибших товарищей. Получить данные о Новой Земле от баренца Меркатор не мог. Тот открыл давно освоенные русскими острова в 1593-1594 годах. Но почему сами русские не дали такие карты Ченслэру? Доверие не распространялось дальше царской сокровищницы, или решили, что с англичан и устья Северной Двины хватит. Но нас интересует карта, даже две Гиперборей. Между прочим, сам Меркатор её Гиперборей вовсе не называл, звал Арктидой и гору Меру в центре не помещал. Там у него просто обозначение Северного полюса. Вернее, чёрная скала Эту карту не изучал только ленивый и с нынешними на экране компьютера не совмещал тоже. Все признают: сходится. Гренландия, правильно начертанная или увеличенная, красиво ложится в качестве одной из четырёх частей Гипербореи. Увлечённый профессионал способен убедить своих читателей и слушателей в чём угодно. В Атлантиду Платона верили миллионы людей в течение многих веков, не имея никаких документальных подтверждений. Гиперборею Меркатора тоже поверили очень многие. Так хотелось найти тот самый идеальный мир на макушке планеты. Мы не знаем, откуда Герард Меркатор взял данные об Арктиде. Сам он утверждал, что пользовался картами Плиния. Но то, что этой карте не стоило верить, уже во времена самого Меркатора сомневаться трудно. Попробуем разобраться. Предвижу недовольство твердо убежденных в существовании горы Меру. именно в центре нарисовано Меркатором содружество четырёх островов на северном полюсе. Но вынужден констатировать факт. Для конца XVI века они выдумка гениального картографа. Сейчас, тем более. Сначала о самом Меркаторе. Герард Меркатор родился в 1512 году в Рюпельмонде, тогда входившем в состав Нидерландов. Седьмой ребенок в многодетной семье имел мало шансов получить образование, но после смерти отца детей разбирают на воспитание родственники, и 14-летний Герард оказывается у кюре Гисберта Кремера. Благодаря Кремеру Герард получает образование сначала в гимназии, всего за три с половиной года, а потом в Лувенском университете, тогда лучшем в Северной Европе. В это время Герард меняет фамилию Кремер, лавочник, на Меркатор, купец. Его увлекает картография. Меркатор становится учеником знаменитого картографа, астронома, математика и врача Фризиуса. Начав с гравировки карт, он постепенно переходит к созданию особо точных инструментов для измерения: астролябий, глобусов, получая заказы от самого императора Карла V. Когда за критику неточностей в Библии Меркатор попадает в тюрьму, именно император Карл выручает своего гениального создателя инструментов и незадачливого критика. Переехав подальше от инквизиции в Дуйсбург, Меркатор посвящает себя созданию новых методов картографии и целых атласов. Его страстью становятся карты. С 1564 года Меркатор работает над картографическим произведением. включающим разделы сотворения мира, описания небесных предметов, земля и моря, генеалогия и история государств, хронология. Он разработал приём, названный меркаторской проекцией. Суть её в следующем. Представьте себе земной шар, помещённый в цилиндр из бумаги. Если внутри шара зажечь свечу, то материки отбросят на бумагу тени. Обведя эти тени, можно получить силуэт и суши. Конечно, этот чертёж будет далёк не только от совершенства, но и от реальности. Чем дальше от экватора, тем более вытянутыми окажутся тени, но направление, что в картографии того времени было важнее самих пропорций суши, получается верным. А размеры можно уточнить на более детальных картах. В 1571 году Меркатор завершил свой труд, названный им Атлас или картографические соображения о сотворении мира и вид сотворённого. Само полное издание Атласа состоялось через год после его смерти, в 1595 году. Похоже, именно намерение Меркатора задокументировать на карте сотворение мира сыграло злую шутку с современными исследователями. Увидев на какой-то из доступных ему древних картах арктический архипелаг, вершине ныне подводного хребта Ломоносова, Меркатор соотнес его с описанием Атлантиды и на своей карте точно это описание повторил. Действительно, почитайте Платона с его Атлантидой. Все как по писанному. Внешняя гряда гор, четыре реки, у Платона канала, в центре озера с горой. Но если гора в центре расчудесного материка, то этот центр должен быть непременно в центре мира, на северном полюсе. В 16 веке, не имея возможности плавать в Азию даже через Средиземное море, страны Северной Европы стали снаряжать одну за другой экспедиции для поиска северного пути. Конечно, для судов того времени это оказалась непосильная задача. Пример экспедиция Баренца. Но по крайней мере до новой земли всё было исследовано. Посмотрите на карту Меркатора. На ней юго-восточный остров Арктиды точно повторяет очертания Гренландии, которая южнее. Гренландия практически примыкает к Арктиде. Архипелаг Шпицбергена тоже через дорожку, как и Новая Земля. Вернее, на карте все острова южные, поскольку вокруг полюса придётся их обозначить как-то иначе. Например, верхний левый, верхний правый, нижний левый и нижний правый. Во времена Меркатора у картографов считалось признаком хорошего тона создавать не просто карты, а портуланы, карты с примечаниями и даже рисунками прямо на них. Именно такой картой пользовался Христофор Колумб, когда плыл открывать Америку. В связи с этим вопрос Если Колумб заранее знал, что плывёт к огромному континенту на западе, но почему старательно пудрил мозги даже собственной команде? Мол, не рабей, ребята, за поворотом Индия, ещё по паре зубов из-за тухлой воды и солонины потеряем, и всё. Вот это конспирация. Команда практически нажито очела, чтобы капитана на шельк пустить. Солонина уже надоела. а он не унывал, обещая индусов на горизонте через пару дней путешествия, а потом ещё через пару и ещё. Испанская королева тоже не подозревала о подоплёке экспедиции или была в сговоре, картинно хлопая глазками: "Ах, синьор, привезите поскорее горцу перца из этой вашей Индии". Верней подоплёка была куда более серьёзной, но об этом разговор в следующий раз. Такая же карта была создана турецким адмиралом и по совместительству картографом-любителем с мастерством профессионала Пири Рейсом. Кстати, именно он заложил потомкам Колумба, обвинив того в использовании тайных знаний об Америке. В общем, картинки и надписи на картах были делом привычным и никого от самого плавания не отвлекали. Напротив, знакомились с возможными обитателями неоткрытых материков и живностью, которая в этих неизвестных землях водилась, чтобы плыли героически открывать неизведанное во всеоружии знаний о нём. Очень удобно совершать великие географические открытия, пользуясь точной проверенной картой. Это вам не на драккарах викингов в неизвестность за горизонт отправляться. Потому во времена великих географических открытий давным-давно известных земель картографов особо ценили и их картинки дополнения на портуланах тоже. Вот и Меркатор прямо на карте сообщал, что на левом нижнем острове Арктиды живёт племя пигмеев, которые ростом всего 4 фута, то есть 1 м 20 см. Даже не пигмеи, а карлики получаются. На острове левом верхнем написано, что там, как и на материковом полуострове напротив него живёт племя барки. Полуостров назван Табин. Если сравнить этот полуостров с картой Северного Ледовитого океана, получается, что это новосибирские острова, которые раньше были частью суши. Моря Карское и Лаптевых очень мелкие, а хребет Ломоносова не всегда был подводным. Если уж барги могли держать под контролем и один из островов Арктиды, и большую часть суши, Меркатор понятия не имел, насколько большую, возможно, огромную. Значит, было этих баргов немало, или просто поблизости не имелось никого другого, а мамонты на цивилизованное превосходство не претендовали. А о возможном населении Арктиды мы ещё поговорим. А пока вернёмся к карте и мореплавателям. Почему, зная о благословенниших землях Арктиды, мореплаватели не свернули к её берегам, а упорно пробивались через льды на восток? Похоже, они лучше кабинетного учёного Меркатора были осведомлены, что там ничего нет. Любой путешественник прочитавшее описание Арктиды, вполне обоснованно мог усомниться в том, что она не фантазия известного картографа. Дело в том, что по Меркатору четыре острова Арктиды разделяли четыре водных потока, которые вытекали из центрального озера с горой посередине, строго ориентируясь по сторонам света. Бокс с ней с ориентацией, но как могут четыре потока вытекать из одного водоёма? Арктида в таком случае была уникальным объектом. Поскольку, согласно законам физики, в водоём может впадать сколько угодно рек, но вытекает всегда только одна. Разве что для Аркиды эти законы отменили? Вид нас осознав нелепость утверждения, Меркатор попытался исправить положение, заявив, что потоки не вытекают, а впадают, а устье потоков с множеством рукавов дельты вовсе даже не устье, а совсем наоборот. Час от часу не легче. Тут же встал вопрос: куда же эта впадающая четырьмя потоками вода утекается? На земле существуют бессточные озёра и даже моря, Арал и Каспий, например. Но там объём прибывающей воды компенсируется испарением из-за высокой температуры, которого не могло быть у полярной Арктиды. Меркатор нашёл выход, заявив, что у центрального водоёма есть дыра в земле, куда всё и истекает. Вот скажи это кто другой заплевали или тапками закидали бы до смерти. А Меркатору простили, сделав вид, будто не заметили очевидную нелепость объяснения. Старик мол, что с него возьмёшь? Крыша от всех этих карт поехала немного, совсем чуть-чуть, в сторону Арктиды. Не стоит обращать внимание. Не знаю, так ли это было, но никто Меркатора не побил. Однако и на его карту полярной области особого внимания не обратили. Во всяком случае, на пролив между Азией и Северной Америкой, Берингов пролив, который у Меркатора называется Анианом. Пролив был открыт лет на 100 позже, а застолблён в сознании европейцев и того позже, через 200. Не заметили за ненадобностью. Похоже на это. Северный морской путь представлял сплошные ледовые поля, пробиться через которые деревянным судам того времени и даже более позднему было крайне сложно. проще вокруг Африки. Но вернёмся к Арктиде и её чертаниям. На второй карте, выпущенной в составе Атласа, чётких границ того самого юго-восточного острова пигмеев, так похожего на Гренландию, уже нет. К концу 16 века мореплаватели убедились, что ни на какие защищающие Арктиду горы недалеко от Шпицбергена наткнуться нельзя. Вероятно, этот материк должен был относиться к разделу сотворение мира. без всяких продолжений в нашем времени Так что же, не было Арктиды на северном полюсе. Была, но только на прежнем полюсе, и едва ли точно такая, как её описывал Меркатор. Обычно обращают внимание на юго-восточный остров в меркаторской Арктиды, у которого на второй карте размыта береговая линия и который так похож на Гренландию. Это она и есть, только не на месте. Этот остров сам Меркатор именовал островом пигмеев, видимо, имея в виду невысокий рост его обитателей, которых, впрочем, не видел и видеть не мог. Пришло время поговорить о северо-западном. Гренландия похожа на нижний правый. За нижний левый может сойти канадский архипелаг, если его оторвать от Северной Америки и подвинуть северней. То, что это не один большой остров, а много мелких, неудивительно. Уровень мирового океана существенно поднялся, затопив огромные участки суши. А вот с двумя верхними островами Меркаторской Арктиды настоящая засада. Не могло их быть ни после потопа, ни до него на том месте. Геолог А.В. Колтыпин приводит убедительные доказательства, что хотя подводный хребет Лавоносова, например, в своё время и был надводной грядой, но дно канадской впадины впадины Нансена и впадины Макарова, сушей, если и были, то столь давно, что ни о какой Арктиде на этом месте говорить не стоит. Действительно, когда сопоставляешь карту дна Северного Ледовитого океана и карту Меркатора, создаётся впечатление, что верхние два острова Арктиды вывернуты наизнанку. На месте загадочной Благословенной Арктиды у берегов Америки и Восточной Сибири А также на самом полюсе был просто океан под льдом. Об этом в Европе XVI века знали. Поэтому экспедиции пробивались сквозь льды у берегов, но не искали путь в Арктиду. Понимал ли сам Меркатор, что начертил на современной карте давно исчезнувший материк? Неизвестно. Судя по многочисленным придумкам с впадающими реками, которые потом бесследно исчезают в дыре в земле, не понимал ли Всё же по лё география не его специализация. У гениального картографа хватает заслуг и без Арктиды. Но если не на дне канадской впадины, то где могла располагаться Арктида Меркатора? Чтобы понять это, придётся всё же побаловаться наложением карт. Совмещением Арктиды Меркатора с картами арктического региона и с картами дна Северного Ледовитого океана занимались все. Кто пытался что-то понять про Арктиду. Описывать сам процесс не буду. Перед вами результат и положение северного полюса. Арктида Меркатора, не будучи увеличена до размеров Австралии, легко располагается в уголке у побережья Северной Америки. Есть вариант совмещения, при котором оба правых острова Арктиды легко размещаются на территории Гренландии. То есть, нынешняя Гренландия два восточных острова, а острова канадского архипелага западной части Арктиды. Когда появилась возможность посмотреть на Гренландию без льда, стало ясно, что это не один большой остров, а по крайней мере два, а то и вовсе архипелаг, объединённый одним ледниковым щитом. В зависимости от уровня мирового океана Гренландия могла представлять собой несколько разных островов. Ещё один вариант. Вся Арктида Меркатора могла размещаться на территории Гренландии. Такая мысль приходит, если посмотреть на зелёный остров без ледовой шапки. По его краям и впрям горная гряда, как на карте Меркатора. И проливы в четыре стороны есть, и углубление по центру. При этом достаточно просто объясняется и странный факт впадения в бесточное центральное озеро сразу четырех рек с разных сторон. И заявление Меркатора, что вода проливается в дыру под землю, чтобы вытечь далеко за пределами Арктиды. Я не призываю вас немедленно получать визу и брать билет до столицы Гренландии на Ука, чтобы лично убедиться, что такое возможно. Достаточно посмотреть фото и видео ледников. на которых большое ледниковое озеро длиной 4 километра за полтора часа исчезает в промытое во льду русло, чтобы влиться в залив Баффина. Расход воды в секунду при этом был больше, чем у Ниагарского водопада. Ученым известен куда более крутой спуск воды из ледникового озера. Примерно 12 900 лет назад произошел прорыв в вод ледникового озера Агасис. через Гудзонов пролив в море Лабрадор. Объем воды превышал тот, что сейчас есть в Каспии. Такое количество ледяной водички в Атлантике привело к заметному похолоданию в регионе. Среднегодовая температура, например, на территории Британских островов понизилась на 5 градусов. Если допустить именно такой вариант, становятся объяснимы размеры Арктиды относительно всего Северного Ледовитого океана. Сам океан сейчас 14 миллионов 750 тысяч квадратных километров. Нынешняя Гренландия 2 миллиона 130 тысяч квадратных километров. Когда уровень мирового океана был значительно ниже, это соотношение складывалось в пользу Гренландии. Существуя рядом с Гренландией Арктида такого размера, как на карте Меркатора, для остального океана места не осталось бы совсем. Неужели Гренландия и есть пусть не вся, но большая часть древнейшей Арктиды? Вполне возможно, тем более Арктида не гиперборея. Об этом тоже не стоит забывать. Арктида всего лишь группа островов с горой в центре, обозначающей полюс планеты, а гиперборея нечто неизмеримо большее, цивилизация древнейшего мира, занимавшая не один остров, а огромное пространство севера Евразии. Столица не есть страна, Часто она даже не показатель ни развития, ни жизни остального государства. Боюсь, так было всегда. А как же благодатный край, который весь в золоте и шоколаде? Гренландия на него похожа мало. А Арктика похожа? Чем нынешний район Северного полюса лучше его прежнего? Но где гора Меру в центре мира? Не могли столько источников, не сговариваясь, так красиво ольгать? Они не лгали. Махабхарата не просто описывает меру, но и указывает ее расположение, дополняя гипотетическое на севере детальной картиной звездного неба над ней. На северной стороне сияя стоит могучая меру, причастная великой доле. На ней обитель Брахмы, здесь душа всех существ пребывает. Праджапати – все подвижное и неподвижное сотворивший. Великая Меру, непорочная, благая обитель. Здесь заходят и вновь восходят семь божественных риши созвездие Большая Медведица. Вокруг Меру вращаются все светила. Над ней неподвижно висит полярная звезда, а вокруг делают круг созвездия Большой Медведицы, Кассиопеи и Волопаса. Здесь полгода день, полгода ночь. Одна ночь и один день вместе равны году. Матсиапурана. Она из золота и исветит подобно огню без примеси затемняющего дыма. Четыре её стороны имеют четыре разных цвета. Цвет восточной стороны её белый, подобно цвету Брахмана. Цвет северной стороны красный, подобно цвету кшатриев. Цвет южной стороны желтый, подобно цвету ващиев. Цвет западной стороны черный, подобно цвету шудр. Высота ее 86 тысяч йоджан, из которых в земле находится 16 тысяч. Каждое ребро четырех ее сторон составляет 34 тысячи йоджан. На этой горе есть реки с пресной водой и прекрасные золотые жилища. которых обитают различного рода духовные существа: девы вместе с их певцами гандхарвами и их любовницами апсарами, а также асуры, дайтии и ракшасы. Вокруг горы находится водоём Манас, а вокруг этого водоёма с четырёх сторон обитают локапалы, а они хранители мира и его обитателей. у горы Меру есть 7 узлов, то есть больших гор, названия которых суть Махендра, Малая, Сахья, Шуктибам, Рикшабам, Виндхья, Парьятра. А маленьких гор так много, что их почти не счесть. Это и есть те горы, на которых живут люди. Что же касается больших гор вокруг Меру, то к их числу относятся Химавант покрытая вечными снегами и на которой обитают ракшасы, пишачи и якши. Химакута из золота, на которой обитают гандхарвы. В самой середине земли возвышается гора Меру. Её вершины, недосягаемые для людей даже в мыслях, упираются в небесный свод и отражают блеск солнца. Она стоит, закрывая небо из её склонов, на которых растут дивные деревья и травы, сбегают вниз быстрые реки, а высочайшие её утёсы украшены сверкающими, как солнечные лучи, драгоценными камнями. Там стоят великолепные дворцы богов. Боги, асуры, гандхаровы и апсары посещают её прекрасные рощи, оглашаемые пением сладкоголосых птиц. Там и на окрестных горах они предаются беззаботным играм и развлечениям. С этих гор устремляются вниз все великие реки земли. Только одни из них текут на юг, к тёплому морю, а другие на север, к белопенному океану. На вершинах этих гор шумят леса, поют дивные птицы, живут чудесные звери, и в золотых руслах текут здесь реки. Горы, отделяющие север и молочное белое море от всех остальных земель, зовутся горами Меру, а величайшая из вершин Мандары. За горами Меру полгода длится день и полгода ночь. Там воды застывают, приобретая причудливые очертания. Высоко над злом возвышается страна вечного счастья. Здесь не холодно и не жарко. Покрытая рощами и лесами земля производит обильные плоды. Повсюду стада антилоп и стаи птиц. Всё благоухает ароматами цветов. Здесь не живёт человек жестокий, бесчувственный и беззаконный. Здесь не может быть войн и сражений. Люди этой страны все равны между собой, не знают забот и горя, наслаждаются всеми благами жизни. Однако попасть туда простому смертному очень непросто, так как на подступах у гору Меру лежит пустыня, область мрака, где грифы стерегут золото. Нравится? Мне тоже. Кроме одного упоминания о простых смертных. Люди этой страны, похоже, разительно отличались от остальных землян, что подразумевало в них элиту. Об обществе, которое собралось на просторах Арктиды, ещё поговорим. А пока попробуем понять, где же была гора Меру. Безусловно, на полюсе. Это оспаривать глупо. А сам полюс где? Тоже нелепый вопрос. Никто не спорит, что северный географический полюс перемещается, но за последнее столетие в отличие от магнитного далеко не уезжал, крутился вокруг оси по мелочи. Именно за последние столетия, ведь в жизни нет ничего постоянного, в том числе и в положении незыблемой горы Меру. Мысль о том, что Земля хоть и не покоится на спинах слонов, стоящих на панцире черепахи, но все же устойчива в своем движении в пространстве, оказалась в корне неверной. Когда выяснилось, что Земля способна переворачиваться, стало и вовсе не по себе. «А ну, как завтра кувыркнется!» Речь идёт не о так называемом эффекте Дженибекова, при котором вращающееся в невесомости тело без внешнего воздействия способно вдруг перевернуться, поменяв направление своего вращения. Наверняка видели демонстрацию странного поведения гайки на космической станции. Кувырок Земли означал бы гибель на ней всего живого, что, наверняка, и происходило не единожды. Земля могла не кувыркнуться, но заметно изменить угол наклона своей оси, замедлить или ускорить движение вокруг оси и вокруг солнца. Любое из этих событий, чем бы оно ни было вызвано, привело бы к планетарной катастрофе. Такие катастрофы происходили, в том числе на памяти современного человечества. О них и их причинах в главе катастрофы. Сейчас для нас важен результат смещение полюсов прежде всего северного. Куда он сместился и на сколько? Есть версии, что в древние времена земля вообще лежала на боку. Её северный полюс располагался в Гималаях, и горой Меру тогда служила гора Кайлас. В таком случае большая часть ныне жаркого Индостана находилась внутри полярного круга. может, потому Зент Авеста и Ригведа твердят о длительности суток равной году о семи мудрецах, рише, большой медведице, прямо над головой и прочих прелестях приполярной жизни. Эту теорию следовало бы обсудить обстоятельно, но пока ясно одно: полюс находился не там, где сейчас. Если после того был переворот, то это и впрямку вырок в пространстве. Но есть более умеренные варианты. Американский геофизик О'Келли пришел к выводу, что в период последнего оледенения Северный полюс находился на 30 градусов южнее, чем сейчас. Примерно на нынешней 60-й параллели. Это юг нынешней Гренландии. Далековато, но хоть не Гималайи. Большинство считают смещение еще менее радикальным. Всего на 15 градусов. что приводит нас к северо-западу всё той же Гренландии. Почему именно она? Вовсе не для того, чтобы не обижать Арктиду Меркатор. Просто есть расчёты, приводящие бывший полюс именно туда. Не могу не поделиться перлом из интернета. Некое дитя природы, судя по количеству орфографических ошибок и употребляемому сленгу, недавно получившее школьный аттестат по поводу изменения наклона земной оси. на форуме наивно уточняла ось задели что ли удивительнее всего что вопрос вовсе не оказался чьей-то шуткой девушка и впрям пыталась выяснить не зацепила ли пролетавшая мимо комета земную ось какие уроки кроме географии и русского языка она прогуливала идея смещения полюсов давно волновала умы исследователей Но со временем у них появилась возможность не просто разглядывать или обмерять горы и острова на месте, но и делать это на экране компьютера. А это в свою очередь позволило анализировать то, что недавно было недоступно. Если грани египетских пирамид чётко сориентированы по сторонам света, а Сфинкс встречает взглядом восходящее на востоке солнце, то как же остальные пирамиды? Во времена Меркатора о пирамиде Кукулькана И прочим слыхом не слыхали. А Кайлас и тоже много о чём не подозревали. В наше время достаточно открыть карты земли со спутника, чтобы собственными глазами увидеть этот самый Кайлас. Не только увидеть, но и кое-что измерить. Например, как сориентированы его грани. Оказалось, вовсе не на нынешний полюс, как и пирамиды майя, а во многих мифах народов, крайне далёких от Египта, Истинным направлением считался северо-запад и юго-восток. Но исследователи пошли дальше. Они попробовали разобраться, как соотносится ориентировка древнейших пирамид с положением нынешнего и допотопного северного полюса. Получилась интересная картина. Северная плоскость Кайласа не просто ориентирована на северо-запад. Если с неё восстановить перпендикуляр то линия приведёт нас на северо-запад Гренландии, примерно к поселению Туле, которое местные зовут Канааком. Кайлас повернёт одной из своих плоскостей в сторону Гренландии. Но это не всё. Если отправиться в западное полушарие и с этой точки зрения обследовать пирамиды Майя, город богов Теотиуакан, то можно убедиться, что главная дорога города, вдоль которой вытянулись пирамиды Кукулькана, пирамида Солнца и пирамида Луны, тоже направлены в сторону Гренландии. И с линией от Кайлоса она пересекается в районе Туле. Это место положения северного полюса до потопа? Похоже так. Если честно, открытый вики-мапс район горы Кайлос меня в этом не убедил. И четких четырех отражателей не видно, и сориентированы они непонятно куда, и вообще все как-то натянуто. Но, возможно, плохо смотрела или фантазии недостаточно. Зато получила подтверждение совсем другой теории. Земли как рутника. О ней читайте в главе «Запредельные теории». Но это к слову. Этого не знал и не мог знать Герард Меркатор. Он ориентировался на какие-то древнейшие источники. на которых четыре больших острова находились вокруг тогдашнего полюса не имея возможности понять их соотношение с нынешней Гренландией картограф и выдумывал свои четыре невесть откуда вытекающие или наоборот исчезающие под землёй реки стоило появиться картам Гренландии без ледникового щита как нашлись энтузиасты обнаружившие на ней признаки принадлежности к ведической культуре Есть такая страсть у академика Чудинова – везде и всюду видеть надписи вроде «Мары, Яры» и прочего. В любой игре светотени он способен прочитать древнюю символику, словно предки не имели других занятий, кроме как ставить этакие клейма на земле. Каюсь, в свое время я тоже попал под влияние этой теории и увлеченно искал похожие метки, но довольно скоро наткнулась на откровенную нелепость. и искать перестала. Старателям тайные послания потомками были обнаружены даже в складках ткани на рисунке, изображающем креста. Да, те самые птички, которыми обозначают складки ткани, оказались шифровкой. Мне приходилось рисовать одежду, ответственно могу сказать. Складки это только складки и ничего больше. схематически изображая встречную складку на какой-нибудь юбке или залом на рукаве, я не оставляла никакой информации потомкам, кроме той, что в данном месте ткань легла именно так. И ни к чему читать надписи там, где их нет и быть не может. Яркий пример гора Аюдаг в Крыму. Все, кто бывал на ЮБК, подтвердят Со стороны Алушты гора может сойти за пьющего воду медведя с большой натяжкой, но стоит посмотреть на нее со стороны Ялтинского залива в час заката, как картина становится иной. У приникшего к воде зверя даже шерсть на загривке просматривается. Кто ищет, тот всегда найдет. При особом желании, в очертаниях Гималаев, Тибета, Памира и даже Волги, С нынешними водохранилищами можно прочитать все веды прямо из ада наперёд. Встречала в интернете такую попытку. Один из дотошных и не слишком занятых пользователей попытался совместить найдены чудиновым надписи с береговой линией Рыбинского водохранилища. Знаете, получилось. И мара, яра нашлась, и ещё много что. А вы думали, что ради всяких там грез водохранилища создавались? Как бы не так. Это всё послание потомкам, вроде пограничных столбов и обозначения территорий. Плотины, турбины, линии ЛЭП это мелочь для конспирации. Подобные находки быстро остудили страсть к поискам надписей. А вот в принадлежности территорий нынешней Гренландии к мировой культуре Гипербореи я не сомневаюсь. Итак, на карте Меркатора Арктида, не Гиперборея, это понятие должно быть куда шире, времен до потопа, то есть до смещения полюсов. Такое предположение объясняет множество нестыковок и странностей карты, в том числе размытую границу берега Нижнего Правого острова. Возможно, это констатация факта, что ледниковый покров северного полушария уже основательно подтаял. Встречал я еще одну версию, совсем уж смелую, что полюс располагался на территории нынешней Канады. То есть те самые 15 градусов смещения полюса вовсе не означают, что он переехал именно с территории Гренландии. Это кажется уж совсем бездоказательным, но приводит к одному интересному выводу. Где бы ни был расположен Северный полюс до последней по времени планетарной катастрофы 12-14 тысяч лет назад, Территория северных морей России – Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского – была за границей полярного круга. То есть в условиях, куда более приемлемых, чем север американского континента или северо-запад Европы. Но что было до того? Действительно ли вокруг горы Меру, над которой вращали все звезды мира, была райская жизнь? Когда и кто жил? Вот тут ошибка всех исследователей. Они ограничивают временные рамки десятками тысяч лет, в крайнем случае сотнями тысяч. А та же Махабхарата оперирует миллионами. Для древних такие понятия не были чем-то удивительным. Они не считали, как современная наука, что человеческий мир начался с примитивных орудий пару миллионов лет назад. Вернее, именно человеческий именно тогда и начался. Но что-то же было до него. Если до нас донесены знания о супердревних временах хотя бы в виде карт со свободной от снега Антарктиды или Арктиды на прежнем полюсе, нелирическое отступление с Меркатором никак не связано. А ошибки, ошибки, ошибки. Человечество за время существования совершило уже все возможные ошибки, в том числе и самую главную. Они ничему на них не научилась. Некоторые из этих ошибок упорно считаются научным подходом к знанию, но по сути этим же знанием и мешают. Одно из таких твёрдых заблуждений науки это уверенность, что развитие непременно должно идти и шло от простого к сложному. Следовательно, и человеческое сообщество развивалось так же. Неандертальцы, кроманьонцы, древний Египет, древняя Греция, древний Рим и так далее. Когда стало очевидно, что прямой линии в развитии не получается, наука милостиво разрешила человечеству развиваться по спирали, но только чтобы с этой спирали не ногой. А уж о каком-то там параллельном человечестве или расе богов вообще следовало забыть. Достаточно того, что Адаму с Евой позволено существовать. Как определить уровень развития отдельно взятого континента, например Австралии? Ну кому придет в голову говорить, что австралийцы все дикие-дикие, потому что ходят на бедренных повязках и охотятся с помощью бумерангов, а о письменности не знают вовсе. Где я таких австралийцев нашла? В Буше. А как же Мельбурн, Аделаида и Ижи с ними? Ведь именно они определяют уровень развития. То есть... Мы определяем уровень развития региона и даже всего человечества по его наивысшим достижениям, научным, техническим, конечно. Это верно, потому что человечество можно считать развитым настолько, чтобы держать на орбите МКС, делать операции по пересадке чего угодно, от куска кожи до целой головы, владеть нанотехнологиями, отправить Voyager за пределы солнечной системы и прочее. притом, что большая, если не большая, часть населения планеты понятия не имеет ни о нанотехнологиях, ни о Voyager. И вот здесь две важнейшие ошибки. Во-первых, мы считаем развитием только технократические достижения. Есть iPhone, суперкар или собака-робот цивилизация. А если нет, извините. И правда, куда ж цивилизованному человеку без собаки-робота не настоящую же заводить? Вы боитесь колдунов в уду? Конечно, боитесь, их все в глубине души боятся, даже те, кто твердит, что храбрый и в колдовство не верит в принципе. Это цивилизация или нет? С точки зрения отсутствия айфона шестого поколения никакой. Но ведь колдовство-то работает. Во-вторых, признавая нынешнее сосуществование бушменов в Австралии, племён пигмеев, колдунов в уду и же с ними одновременно с теми, для кого нанотехнологии практически вчерашний день, наука почему-то отказывает в таком же разделении по уровню развития нашим далеким предкам на планете Земля. Кто сказал, что десятки, а то и сотни тысяч лет на Земле не могли мирно сосуществовать создания, способные легко переноситься на своих летательных аппаратах на большие расстояния? И те... Для кого сколотый камень вполне годился для обработки шкуры убитого мамонта. И вовсе не инопланетный визиты изображены на наскальных рисунках в пещерах, а вполне соседские. Пилоты нынешних боевых самолётов тоже в скафандрах, хотя ни в какой инопланетности замечены не были. Как мы можем понять точность приводимых древними примеров, если понятия не имеем, чем и как они измеряли? Век это что? 100 лет или продолжительность человеческой жизни? Но древние манускрипты утверждают, что это в нынешнюю эпоху люди живут по 100 лет. Кстати, потом будут жить вообще по 10. А в прежнюю жили по 1000 лет. А ещё раньше по 10.000 лет. А до того и вовсе по 100.000 лет. С каждой эпохой сатья-юга, трета-юга. два пара юга и кали юга поведение человека ухудшается а потому сокращается и продолжительность жизни наша с вами кали юга началась совсем недавно примерно 5000 лет назад и продолжаться будет долго ещё 427000 лет потом создателю надоест он уничтожит этот мир чтобы всё начать сначала так что потерпите немного каких-то 427.000 лет. Мелочь, правда? А как жили те, которые по 100.000 лет? Чем они заслужили такую благодать или не очень? Попробуем разобраться с этим. Тем более Арктида, нарисованная на карте Меркатора, и гора Меру с дворцами богов, похоже, существовали именно в такие далёкие времена. А начнём мы сарая